Глава 17. Родня. Мы пообщались еще немного, Александр выгнал меня из склепа. Тебе пора! сварливо сказал он. У меня еще сериал недосмотренный остался. Если часто смотреть сериальчики, можно деградировать. С довольной улыбкой поддел я наставника. Но тот пропустил мое высказывание мимо ушей. Он откинулся на спинку трона, а через секунду его глаза затянуло поволоко. Я же встал с пола, низко поклонился и саркастично произнес. «Спасибо за науку, наставник». Но ответом мне послужило молчание. Я забрал пузырек с краской и кисть и вышел из склепа. Прикрыл глаза, наслаждаясь ветром. Все же внизу было не особо комфортно, хотя со свежей травой стало немного приятнее. Неожиданно я заметил движение в стороне дома и тотчас напрягся. Нападение хранителя помнилось хорошо, и потому на занятия с Александром я носил с собой обрез. — Барин! «Барин — тихонько позвал мне знакомый хриплый голос, и я убрал палец со спускового крючка. — Здравь, будь, княжич! — сказал тот же голос, и на дорожку вышел небольшой человечек в шляпе, который дворовой тут же снял и поклонился мне. Я оглянулся. — Доброй ночи, Тихон. Все в порядке? — А как же иначе? — ошарашно сказал мужичок. — Я вон яблоков набрал и сен натаскал к окаяному. На последнем слове он запнулся, а потом виновато улыбнулся. — Вы уж ему не говорите, что он окаянный. Он-то окаянный не думает, что он окаянный. — Я понял и не скажу Александру, что он окаянный, — деловито напомнил мне Тихон и смял в руках свою объемную шляпу. — Я вот тут стараюсь для хозяйства. — Мы все это очень ценим. Вы. «Все?» — мужичок оглянулся. «А кто тут еще?» «Это я про членов семьи. С готовностью пояснил я». «Ох!» — мигом успокоился мужичок. Александр доволен свежей травой. «Да!» — улыбнулся дворовой. «Так стало быть, и ему понравилось. А я так для вас, барин, старался. чтобы вам мягче сиделся в ентом склепе-то, чтобы пахло приятнее». «Спасибо тебе за это». Тихон явно был чем-то обеспокоен и не спешил уходить. И я понимал, что если его не поторопить, то мы тут до утра будем языками чесать. — Ты чего хотел-то, Тихон? — А чего мне хотеть? — Делан удивился дворовой. — Я работаю, все выполняю как положено. Вон, кролов выгнал из огорода, муравейник перенес в лес. А как я справился с харями? Понимаю, — кивнул я с тоской, посмотрев на окна дома. Похоже, я не скоро освобожусь от своего собеседника. Мне удалось сдержать вздох, чтобы не обидеть дворового. Не хватало еще и испортить с ним отношения. Знаете, барин, как тяжко с хорями. Они живут по много зверей в норе. И роют ходы к курям, а потом их таскают из сарайчика. И вот что я делаю, значится. Мужичок бросил шляпу на земь и вынул из кармана тонкую веревку. Я ее сворачиваю петлю и накладываю на выход норы, которую... Тихо. Мягко прервал я разговорчивого мужика. «Ты ведь для чего ты меня тут ждал?» «Да!» — рассеянно сказал дворовой. Затолкал веревку обратно в карман, поднял шляпу и забормотал. «Чего мне надо-то? Да всего мне меня досталь, И даже хорева шкурок много. Я вон жилет себе справлю на зиму. И жинки своей тоже». «Семья — это важно!» — кивнул я. «Точно!» — живо согласился мужичок и переступил с ноги на ногу. «Семья — это главное!» — И я вам так благодарен, что вы пожалели деверь моего двоюродного деда, который моей жены заловки приемный брат. «Чего — Чего? — ошалело переспросил я. И тут же пожалел о сказанном. — Вы в Салтыковке были, барин, — внезапно заявил Тихон. — И там встрели Миколу. — Кого? — Да говорю уж, деверь двоюродного деда, который моей жены заловки приемный брат, — как и ребенку пояснил мне Тихон. — Ты кто опивень твой родич? — Деверь! «Я понял, понял». Скинув руки, остановил я речь дворового. «Микола из твоей семьи». «Верно», вздохнул Тихон. «Он не самый ловкий из нашей семьи, но все же не посторонний, не чужой. И жена моя так не сказала. «Поди, — говорит, — моя». «Кто?» «Меня жена Коти зовет», — нехотя пояснил мужичок. «Что с баб взять? Любит она меня. Видит, какой красивый муж достался». «Понятно», — скрыл я улыбку. — Так вот, она мне и говорит, чтобы я к вам пришел и в ноги поклонился, за то, что вы Миколу не пришибли. — Не за что, — я пожал плечами. — Да только это не все, — Тихон утер с рукавом и воззрелся на меня с надеждой. — У Миколы было золотишко. — И, — нахмурился я, — оплата, которую он должен был отдать в профсоюз? — Чего? — опешил я. — А чего? Неужто вы думаете, барин, что у нас нет своего профсоюза, что мы живем без законов организаций? — Прости, Тихон, я как-то не думал об этом. — Ясно дело, — вздохнул человечек, — мало кто из людей думает о том, как нам живется, да и не думает вовсе. — Так что с Миколой? — Выгнали его, — горестно вздохнул Тихон. — Он денег не принес? — Не принес. И никому нет дела, что их у него отняли. Тут Тихон с осуждением посмотрел на меня. Я даже попятился, так как не ждал подобного от дворового. — Мне жаль, но золото стало вещественным доказательством в деле об отравлении селян. — Какие вы слова умные, знаете, барин! — уважительно закивал Тихон. — Вот только сейчас Микола без работы и с долгами. — И? — тут уже мне стало интересно. — Что и? — оглянулся дворовой и, найдя никого другого рядом, повернулся ко мне. — Он к нам жить собрался. — К нам. — К вам! — подтвердил Тихон. — Опивень! — уточнил я, чтобы не ошибиться. — Да, — мужичок был доволен моей понятливости, — и я рад, что вы не против. Спасибо, княжеч. Ох, заболтали вы меня. А у меня ведь дел много. — Стоять! — потребовал я, вдруг осознав, что дворовой что-то не так понял, и что, если я не поясню, завтра к нам переедет жить без. — Чего? Это вы кому, барин? — крутнулся Тихон. — Я не давал разрешения на переселение опивня в наш дом. «Разве — Разве? — грустно уточнил Тихон. — А чего вам жалко? Он очень хороший опевень и будет исправно. Что, заставлять нас спиваться? Ну, Тихон смутился и сглотнул. Как контракт составить, так и будет работать. Он же не дворовой. Толерантности вам не хватает, барин, неожиданно заявил мужичок. Микола многое, что может, дать только возможность. Профили квалификацию сменит и станет помогать. И чем я решил выслушать предложение дворового? вот вам в марец нужен такой специалист верно говорю зачем чтобы спаивать селян вы опять не толерантничаете дворовой топнул ногой он ведь может людей уговаривать есть побольше пирогов пить квасу покупать всякие бусики зачем совсем запутался я михаил владимирович тихон хитро улыбнулся у гости ездят по золотому обручу, в деревеньке вашей что для гостей построены верно А тут опевень свойский, то бишь нашин, с кем начнут подсказывать, чтобы покупали всякие сувениры, чтоб в корчевнях больше кушали. И он это может? Дворовой кивнул. Просто никто не договаривался о таком. А вы с ним договор подпишите. Зачем сразу договор? Чтобы все по закону было, тихон замялся и выдал. А то депортируют его. Жена мне потом ни за что не простит. Так, я почесал затылок. Иди, хорошие. Я б негодного не посоветовал, барин. Надо составить бумаги. Вот же! Из большой шляпы тут же был изъят свиток. Сначала ознакомимся с бумагами и примем на испытательный срок. Пытать не надо, забеспокоился Тихон. У него шкура нежная, он не вытерпит. Примем на время и посмотрим, с ли, пояснил я незаметно, перейдя на язык Тихона. А если покажет себя хорошо, то примем на работу постоянно. Хм! Дворовой подергал себя за борду. — Это правильно. Пусть старается. Но главное... Я взял бумаги и сунул их в карман куртки. — Ты, Тихон, за него поручился. Значит, если Микола чего натворит, ты за него в ответе. — Да это я понял. Вздохнул мужичок и вновь переступил с ноги на ногу. — Что еще? — Золото вернуть надо, — вздохнул он, чтобы внести профсоюзу оплату вовремя, а то приедут и взимать долг. — Обязательно то самое золото. — Не, — замотал головой Тихон, — любым металлом по курсу. — Заплачу. Только мне нужно побыстрее. — Почему? — Так говорю, шкуры у Они его, Микола, посадили в клетку не выпускают. — Кто они? — Профсоюз, — терпеливо пояснил Домовой. — Сколько надо, чтобы выкупить твоего родича? — Не родичу, на Сколько? — прервал я начатую было речь. Колечко золотой сойдет. Или серебра какого. Ну, по курсу. А Микола отработает. Спокойны будьте. Федор отдаст металл без герба. Кивнул я Тихону. Сейчас его попрошу. Благодарствую, княжич. всхлипнул дворовой и поклонился. Никогда не забуду. Могу вам харя принести, если желаете. Сено лучше приноси в склеп. Договорились. Тотчас согласился помощник и отошел с дорожки. Вы идите, княжич, а то заболталь тут меня. А вам еще Федору продолжок напомнить надобно. — Это задаток за работу Миколы, — тотчас поправил я. Я его поймал на месте преступления и изъял у него плату за это самое преступление. — Умный вы, княжич, — вздохнул Тихон. — Сразу видно, что Морозов. Вот и дед ваш меня так к себе на работу взял. С задатком. А потом... Я поднялся на порог и оглянулся. — Жди здесь. А где же мне еще ждать-то? Оказавшись в доме, я потер лицо, а потом направился к комнате Федора. Но он предвидел гостей и вышел мне навстречу. «Что-то желаете, княжич?» — поинтересовался он. Я кратко обрисовал ситуацию, надеясь, что не наобещал лишнего. «Откуп я выдам», — кивнул дворецкий. «Вы правильно все сделали. Даже если не наймем опивня, то не испортим отношения с Дворовым. А вот документ вы передайте Лилии Владимировне. Она там наверняка найдет лишних пунктов». «Не сомневаюсь». Позади послышалось покашливание. Я обернулся и заметил Водянову. Та скрестила руки на груди, подчеркнув эту соблазнительную часть своего тела. — А наряд вам идет, сударыня, — зачем-то сказал я. Девушка покраснела и запахнула полы халата плотнее. — Я шла на кухню. За водой, — сказала она и отвернулась. — Ты мне очень нужна, — вежливо попросил я. — До утра не подождет? Мы тут вроде как сотрудника нового нанять можем. «Ты опять за свое!» — недовольно проворчала Водянова и бросила на Федора вороватый взгляд. «Пойдем в столовую». «А я пока соберу ложки», — буркнул слуга и направился на кухню. «Зачем?» — не поняла девушка. Пришлось снова рассказать историю Миколы, но только вышло у меня быстрее, чем у Тихона. Я ожидал, что Лилия возмутится, но она выхватила у меня бумагу и развернул на столе. «Ты не против нанять опивни? Он же...» «Даже не представляешь, как нам повезло», — восхитилась секретарь. «Люди просто не понимают, что есть очень полезная нечисть. Опивни недооценивают, они способны усиливать желания людей. Главное — грамотно все прописать. Это условие тут явно нам не нужно». Я отошел от Лили, поняв, что она меня уже не замечает. Погруженная в свою работу, сирена слегка светилась. «Спокойной ночи», — сказал я, уходя прочь. В гостиной было пусто. На столе уже стоял чайник с отваром, чтобы восстановить силы. Я уселся в кресло и налил отвара в чашку. Сделал глоток, достал из кармана телефон и открыл социальную сеть. Визит в деревню здорово мне помог. Число подписчиков в профиле росло как на дрожжах. Цифра уже приближалась к полумиллиону. А количество лайков и репостов под фотографиями с автограф сессии подходило к тысяче да и комментариев хватало и почти все были восторженными хотя был проценты оскорбительных в основном про то что я позеры допускать подобных мне до ведьмачества никак нельзя но раздражение такие комментарии не вызывали наоборот немало меня повеселили я ответил нескольким самым активным фанатам и хотел было уже закрыть приложение как прилетело сообщение от пожарской мог бы и предупредить про бергардовку прости я не успел написал я в ответ Надеюсь, я не испортил праздник своим резким отъездом. Сообщение было прочитано почти сразу. А затем Мария написала в ответ. «Все хорошо. Кстати, поздравляю с победой в Вороновом холме. Мы с братом смотрели пресс-конференцию и ждем рассказа о приключениях при личной встрече». «Обязательно», — пообещал я. «Мы получили от вашего секретаря приглашение на русальную неделю, так что жди в гости». «Буду рад вас видеть», — ответил я. — Ладно, до встречи на фестивале, — написала Пожарская. И это сообщение меня заинтересовало. «Ко — Каком? быстро уточнил я. — Недавно ж только был. — Синод уже анонсировал события первого месяца лета, — ответила девушка. — Сейчас. мария вышла из сети, а через несколько секунд в чат прилетела ссылка. Я перешел по ней и едва не присвистнул от удивления. Группу создали три дня назад, и на нее уже подписалось десять тысяч человек. А судя по анонсу, этот фестиваль должен был стать одним из самых значимых событий лета. И стартовать он должен был через две недели. Интересно, — едва слышно протянул я, листая группу. — И почему же меня не предупредили? Нужно было узнать об этом у Лилии. Но сейчас была занята, а мне пора было спать. Я сделал глоток отвара, отставил чашку, встал с кресла и направился к себе. Утро началось с сюрпризов. Когда я спустился в гостиную, к завтраку-то увидел в кресле Виктора. Антимаг сидел за столом, пил отвар и мило беседовал с Лилией. И, судя по веселому настроению секретаря, парень смог таки найти с девушкой общий язык. Но едва только я спустился с лестницы, как разговор мигом смолк: «Доброе утро, княжич!» — с улыбкой поприветствовал меня Виктор. «Уж простите, что я без приглашения. Звонил вам, да вы не брали трубку». «Лилия Владимировна хотела вас разбудить, но я настоял, чтобы княжич выспался, и предложил попить отвара. Очень вкусный, кстати!» Виктор взял чайник и подлил себе в кружку. Сделал глоток и довольно цокнул языком. Никогда такого не пил. «Лилия Владимировна, вы не могли бы попросить Федора приготовить нашему дорогому гостю кисет с отваром?» — сказал я. «Сделаю, Михаил Владимирович», — мило улыбнулась девушка. Встала с кресла и направилась в сторону кухни. Виктор же сделал глоток отвара, взглянул вслед удаляющейся Водянова и спросил у меня. «Я же говорил, что вашему дому очень повезло с секретарем. Умное и обаятельное. Роковое сочетание». Я только кивнул и сел за стол. «Надеюсь, ты с хорошими новостями, мастер Феникс». Антимак усмехнулся и налил отвара в чашку. «Я передал монету, которую вы отобрали у опи вне Синоду», — произнес он, подвигая напиток мне. «И нашел местного проводника. Да вы пейте, отвар!» Я благодарно кивнул, взял чашку и сделал глоток. «И когда только вы все успеваете...» «Такова моя работа!» — развел руками Антимак. «В общем, я снова приехал к вам за помощью». Я откинулся на спинку кресла и с интересом взглянул на парня, ожидая продолжения. «В общем, хозяина зернового комбината убили», — продолжил Виктор. «Сотрудники синоды и Жандарма обыскали квартиру и особняк промышленника. Там никого, только бардак, как будто кто-то что-то искал». «Или быстро собирался», — возразил я. «Может быть, промышленник бежал из страны?» Виктор покачал головой. Билетов на его имя не было зарегистрировано ни на поезд, ни на самолет. «У тебя же есть монета, которая показывает правду», — хитро прищурился я. Виктор задумчиво потер ладонью подбородок. — И то верно, — пробормотал он. — И как я сразу до этого не додумался. Антимак вытащил из кармана монету, щелчком большого пальца подбросил ее в воздух. Ловко поймал и взглянул на выпавшую сторону. И довольно заключил. — Я был прав. Промышленник убили, так что зацепок нема. — А монета, — полюбопытствовал я, — ну та, которую я отобрал у опивня на ней выбита тарабарщина какая то отмахнулся антимак поэтому я и приехал к вам за помощью мастер ведьмак я сделал глоток отвара поставил на стол чашку и встал с кресла ладно есть у меня одна идея